Глава шестая Родной Вятск совсем не грустил от бедности, от скверных дорог, от чахлого климата. Осень стояла здоровая, сухая, дрянным дорогам тут обвыкли и машины, и люди. А бедность для развитого социализма не характерна и относительно в сравнении с буржуазными катаклизмами. — Дорогой мой, — заговорил Алексей Ворончихин сам собою, — Пусть здесь люди не в ферме, зато в любви и покое. По дороге с вокзала на родной мопро улице Алексей настиг попутчиков Анну Единичну и Коленьку, раскланялся радушно. — Как жизнь, братан? — поинтересовался у двоюродного братца. Коленька сперва насторожился... Райот не мог в раз признать родственника, потом оживился, заговорил без удержу. Светлые серые глаза заблестели, щечки разрумянились. Угощали нас блинами. Горячущие я себе все руки обжег. Кольник показал Алексею ладони, которыми где-то хватало жаркие угощенческие блины. Следов ожогов не видать. К блинам сметаны принесли, меду, варенье малиновое. Вот я уж люблю варенье малиновое. Коленько закатил глаза, зачмокал, изображая, как блаженствует от малинового варенья. Сосед за столом был. Плох, такой буйный, руками и махает, орёт, вина просит. Раз он меня и толкнул. Варенье мне с ложки на рукав капнуло. Я заплакал. Не отмыть рукав. Пятно расползлось, ничем не отмыть. Пришлось рукав оторвать. Всё из пятна. Целый рукав у новой рубахи оторвали. — Где ж вы так гостевали, Анна Ильинична? спросил Алексей. — Бог его знает, — отвечала сопровожатая. — Коленька видит то, чем мы зреть не можем. Иной раз, кажись, всякая нелепица нас скажет, а время уйдет. Глянь, все сбылось, по его вышло. — Настрадомус-то у нас Никола, — похвалил Алексей Блаженного. — Был мужик такой во Франции, звездочет, городил разную бельберду. — Потом из этой бельберды кое начал начало сбываться. Кое-как. Его и признали, так же давай, вещуй Никола тоже пророком станешь. Надолго Алексей домой пожаловал? — узнавала Анна Линична. — Не знаю пока, ради что. — Никола судьбу нагадает, — похлопал кузена по плечу. Коленька рассмеялся, полез обниматься. Медсестра приемного отделения больницы, сухая, чернявая, стервозная, баба лет под пятьдесят, в той поре, когда кончается всякое почитание мужчин, остается только ненависть к ним за испорченную жизнь, встретил Алексея Ворончихина в штыки. — Яков Соломонович занят, никого не принимает. Алексей не опешил, заговорил, с резкой выпирающей картавостью нагло сверля стервы глазами. — Я вот из Москвы. Поездом по сверхсочному делу к Якову Сламоновичу Муляру. Через минуту, облаченный в белый халат, Алексей вошел в врачебный кабинет с двумя смежными комнатами, но обе стороны. В кабинете никого не было. В запах лекарства, больничный дух помещения пробивались вкусные запахи жареной курицы из одной комнаты слева. Из другой справа доносились голоса. Алексей пошел на голоса. лёша у яко как всегда мягко и неподражаемо звучало буква ша лёша из столицы отлично отлично у меня крас курица подогревается есть бутылка вина пациент грузинского сапира принёс. принес в комнаточками доктора муляра находились еще двое медицинская сестра молодая толстая белесы с единисто голубыми глазами и полуоткрытым ртом который доктор называл капой И пациент, седой старик, лежавший на на кушетке. Он лежал в халате, но не в больничном, в дорогом бордовом домашнем халате с шелками обшлагами и лацканами. Он был абсолютно сед. Но седина и в волосах, и в щетинной лице, и подбородке, как будто окислилась, приняла оттенок ржавчины. Он лежал на кушетке без движений, глаза полузакрыты тяжелыми веками, красными, опухшими. Лишь синие губы слегка шевелились. Алексей и Яков Соломонович дружески говорили о московской погоде, о московских прилавках, пока больной с кушетки не подал стражущий голос. — Аша, не Очень худо. — Очень. Он попробовал вздохнуть поглубже, но полнокровного вздоха не получился. С мучительной миной на лице старик опять замер. — Алексея... Защемило в груди от сострадания. Хотелось призвать доктора. — Яков Соломонович, помогите ж ему. Яков Соломонович спешки не проявлял. Напротив, заговорил жестко, хладнокровно, даже укорительно. — Миша, тебе девятый десяток. Что может тебе сделать, Яков Соломонович? Почки, печень не вечны. Доктор призывал больного осмыслить свою жизнь. — Тебе не на что жаловаться, Миша. Ты прожил счастливую жизнь. Пел филармонии. Цветы, поклонницы, банкеты. Отец твоей жены Софа был известным ювелиром. Денег вам всегда хватало. Жили в роскошной квартире. Дача опять же. В войне был. В концертной бригаде к фронту не приближался. В тюрьме не сидел, голода не знал. Много выпил хорошего вина, сытно кушал, блудил с красивыми бабами. Пора и чей сдать. Пора к працам. Дебилая толстушка Капа на скабрёзной речи доктора не выразила никаких эмоций. Сам же больной негромко постонал и взмолился. — "Аша, помоги! — умоляю, я заплачу, сколько скажешь. Больной не хотел мириться со скорым исходом, который впрямую предрекал ему доктор. — Мишенька! дражайший мой Михаил Ефимович! — смилостивился доктор. Даже если Яков Соломонович предложит тебе свои почки, ты все равно не выдержишь наркоза при пересадке. Отдыхай, думай о вечном. Яков Соломонович обернулся к сестре. — Капа, всади ему уколчика успокоительного, два кубика. — Пойдемте, молодой человек, — обратился к Алексею. — Курица остывает. — Вы вовремя, Леша, отлично, отлично. От удовольствия он потер руки. Больной на кушетке застонал, видя, как его покидает доктор, последняя надежда. В лице его была паника, страх и чувство невыразимой беспомощности. Его стоны раздавались еще некоторое время, покуда капа не обезголосила больного уколом успокоительного. Они устроились в комнатке служебки, что напротив процедурной. Тут были чайник, посуда, сахарница. Тут вот утомилась в ожидании трапезы, жареная курица, обернутая в фольгу. На столе на блюде зелень, укроп, петрушка, салат. Яков Соломонович достал из шкафа бутылку красного вина, налил по стакану. — Угощайтесь, Лёша, налегайте на зелень. Петрушка в вашем возрасте очень полезна. Вино тоже полезно, однако вино разлагает печень. Но водка разлагает личность. Что же привело вас к старику Якову Соломоновичу? Иногда стоит сойти с дороги, по которой идешь, чтобы лучше понять выбранное направление. Шаг в чужую незнакомую жизнь с многословного вступления начал Алексей. Но кончилось гораздо проще, без витиваться. Пока будут делать запрос в Москву, набор кончится. Военком может сделать так, чтобы запрос меня не забреют. Позвоните военкому, он ваш приятель. Пусть заберут поскорее и весь хрен. «Вы, молодой человек, поражаете, Якова Соломоновича. Ко мне обращались десятки молодых людей, которые хотели откосить от армии. Некоторым, не скрою, я помогал, но чтобы прийти к Якову Соломоновичу и просить посодействовать уйти в армию, да еще из московского университета... Университет меня восстановит. Я сам ушел, не выгнали. Надо прерваться». Служить многобистов я не хочу. Они все равно будут тянуть из меня бумаги. Любые, хотя бы сводку погоды, лишь держать на крючке. — Как вы, лёша говорите, была фамилия следователя, которая отправил вас в камеру номер семь? — Мурашкин. Тук-тук. — Отлично. Отлично. Чему-то порадовался Яков Соломонович. — Мы его первого следователя звали Куделькин. — Редкая мразь. Допрашивал исключить на ночь. — Последственной ночью физический слаб. С него легче выжить любые самоговоры. А в камере номер семь, конечно, сидели суки. Яков Соломонович, понятно, как день. Они ели курицу, зелень пили грузинское вино, уже спаянное незримой цепью. В какой-то момент Яков Соломонович призадумался, затем чему-то поразился, заговорил с небрежительным удивлением. — Сталин заразил на долгие годы все русское население. Алексей смотрел на Якова Соломоновича тоже с удивлением. Доктор продолжал. «Говорят, грузины более темпераментны, чем славяне. Это заблуждение. В них больше животной дикости. Я как доктор скажу вам, Лёша, их очень тяжело лечить. Они как бараны, что втемяшиться барану того исправить нельзя. Сталину втемяшилось, что он гениален, а кругом враги». Заговоры — чистой воды паранойя, усугубленная генетическим упрямством. К тому же Сталин до революции был обычным бандитом. Кто полежал на нарах Лёша, а тот живет по другим законам. Поверьте Якову Соломоновичу, он там бывал. Или в начале войны. Ну разве не баран? Он не хотел верить никому, что Гитлер вот-вот нападет. 22 июня страна спала. Тысячи бомбардировщиков. Десятки дивизий идут на страну, а страна спала. Вот такой стратег и вояк, Хотите еще вина, Леша? Я что-то раздухарился. Мне жаль, ваше поколение. Его тоже обработали страхом. С инфицированным народом Леша легче расправиться, обратить в рабов. В комнату взглянула капа. Ее растерянный полуоткрытый рот был открыт шире обычного. — Яков Соломонович. «Он, кажись, того. Помер. Кто? Миша?» «Ну да, это певец. Из филармонии. К этому все шло», — спокойно заметил Яков Соломонович. «От укола?» — стопянулся Алексей. «Нет, конечно. Укол приостановил боль. Но почки уж не могли справиться с лекарством. Кушайте, Лёша, пейте, не суетитесь. Яков Соломонович отлучится. Я тоже хочу посмотреть». «Извольте». Алексей внутренне содрогнулся и восхитился от теперешнего вида, еще недавно останавшего пациента. На кушетке лежал свежий покойник. Все суетное, мелочное, все земное дошло от него. Он покоился гордо и величественно. Руки лежали вдоль туловища, ноги вытянуты, подбородок с достоинством приподнят, глаза плотно закрыты. Он даже не стремился подглядеть оставшуюся жизнь, ибо желто-седые волосы, прежде растрепанные, теперь улеглись окончательно. В них тоже чувствовалось согласие и мудрость, которые объяли его лицо. Сон мертвеца никто уж не мог лыхать. Ни войны, ни землетрясений, ни вожди. Разве его смерть подвела итог? Нет, смерти его не было скорбного итога. Он стал просто отрезвляющим, мудр и независим. Должно быть, он теперь сам взирал на себя прежнюю живого с некоторым презрением и недоумением. Кем он был до смерти? Филармоническим песельником, повесой, баловнем экзальтированных филармонических бабьонок? Теперь на смертном одре он был честен и свободен. Он знал о жизни, что это самое главное. он не мог поведать людям эту правду но эта правда была безусловно она есть ее не может не быть начали усопшего словно печать светился застывший неподступно для живых правда. люди верят в разные сказки лёша про загробный меер и прочее чел уж говорил Яков сломонович пугаются мертвецов или возвеличивают их а ничего этого нет все Михаил Ефимовича нету. Смерть простая и обыденна. Алексей по-прежнему смотрел на представленного зачарованно. — Не скажите, Яков Соломонович. — Старик хорош, он, видно, что-то осознал в последний момент. Яков Соломонович пристальнее взглянул на мертвеца. — Что-то в самом деле есть. — Отлично, отлично, Ляша. Капа, пошлите за санитарами. Не лежать же ему тут. Скоро Алексей прощался с Яков Соломоновичем. — Леша! — мягчил ласковое именное ша, доктор. — Якова Соломонович не надо напоминать. Я столкуюсь с военкомом. Еврею проще столковаться с русским, чем русскому с русским. Нежайший клань от меня Семену Кузьмичу.